Глава пятая. Старый знакомый. Раз! Не подумайте, что льщу вам, Лекнуэль, но вы делаете успехи. Раз! И все же не стоит так проваливаться вперед, капитан. Аделард, несмотря на то, что левая рука его висела на перевязи, с легкостью отражал все мои выпады. Парировать его атаки мне удавалось с трудом хотя действовал он далеко не на пределе своих возможностей. Но, по крайней мере, я вообще начал от них защищаться. Так что, судя по всему, Лард действительно мне не льстит. Раз! Надо же, сам от себя такого не ожидал. Так ловко увернуться от очередного его выпада. Правда, мне повезло, что люк закрыт, иначе я непременно бы в нем оказался. Но сейчас трюм постоянно закрыт. Аднер закончил установку нового привода и теперь горел нетерпением испытать его в действии. Буквально вчера он поймал меня на палубе, заступив дорогу. Господин Сорингер, все готово, заявил он, глядя на меня с таким выражением, как будто мы должны забросить все свои дела, срочно испытать его изобретение, а затем дружно восхититься гением. «Нет, господин Аднер», решительно сказал я, «испытания нам придется на некоторое время отложить, по крайней мере, до прибытия в апситолет». К счастью, Аднеру на глаза попалась Роккуэль, и он, понимающе кивнул. «Конечно, дело и в ней. Ее жизнью рисковать мы не имеем права. Я дал слово капитану Миккейну. Но еще и в том, что отчаянно не хочется оказаться посреди джунглей, кишащих дикими зверями и разбойниками. Пойди что-нибудь не так. А джунгли под нами тянутся до самого Апситолета, изредка прерываясь на непроходимые топи. Рассказывают, что в них скрыто множество руин древних. Слышал я и о том, что однажды небольшой торговый корабль, вынужденный там опуститься, наткнулся на неразграбленные развалины. Ох, и поживились они. Утверждают, что им даже несколько лхасов удалось обнаружить. Редкостная удача. Конечно, все не так просто. Кого-то до смерти укусила ядовитая гадина. Несколько человек подхватили какую-то неизлечимую заразу. Но ведь и находки того стоили. «Доброе утро, Рокуэль!» «Сегодня вы выглядите особенно очаровательно», заявил я, нисколько не покривив душой. Отпустил взглядом Ларда: «На сегодня хватит. Позанимались мы достаточно. А мне не хотелось выглядеть увольнем в глазах такой девушки. Платье ей необыкновенно к лицу и фигуре. Редкостно красивым. А удивительно тонкой работы кулон на шее, явно работы древних» придает ее образу особую изюминку. «Спасибо, Ликонуэль», — скромно потупила глазки Рокуэль, слегка зарумянившись, чего я, признаться, совсем не ожидал. Она хотела добавить что-то еще, когда с верхушки мачты донесся пронзительный голос Мирры. «Энди, разбери тебя прах! Где ты пропал? Сколько я тебя тут ждать буду?» После чего Энди Ансельм с обезьяньей и ловкостью взметнулся на мачту, чтобы помочь натянуть фал. Рокколь посмотрела на Мирру так, что мне показалось, будь на ней штаны, а не платье, она сама бы полезла на мачту. «Бедовая девица», — покачал я головой. «Надеюсь, она не попросит у меня комплект матросской одежды, хотя у нее в гардеробе непременно должны найтись и женские брюки. В Эгостере, в отличие от нашего герцогства, Женщины часто и охотно в них щеголяют. Этим, помимо некоторых других вещей, Эгостер мне никогда и не нравился. «Извините, Роккоэль, мне следует немного отдохнуть», – поспешно откланился я, заметив, что девушка явно собирается о чем-то спросить. «Хватит мне и тех вопросов, на которые предстоит ответить, когда я заступлю на очередную вахту. Вчера именно так все и было». Да и сегодня, очевидно, без этого не обойтись. На редкость любопытная девушка. Да и отдохнуть перед дежурством действительно следовало бы.